Енина Корбут. Шпион на миллион. Если домашний телефон звонит посреди ночи, жди беды. «Твой отец нам кое-что задолжал», — прошелестел позвонивший каким-то страшным и безжизненным голосом. А я включила лампу и машинально глянула на часы. «Пол второго. И кому охота звонить в такое время? Вы кто?» «Доброжелатель». «Если знаешь, о чем я, скажи сразу. А если нет, лучше не путайся под ногами, вали из города». Я в досаде бросила трубку, потому что белка, ночующая у меня, сонно заворочилась на диване. Если разбужу ее, придется долго выслушивать страшилки про маньяков и поить ее валерьянкой. И вообще, мой отец погиб 15 лет назад. Какие долги! Растревоженная звонком, я пошла на кухню. Хотела нагреть себе молока в микроволновке, чтобы быстрее уснуть, но так и замерла у холодильника. За дверью на площадке раздавались странные звуки, как будто бы вздохи или всхлипы. Выглянув в глазок, я поначалу ничего не увидела и уже совсем собралась наплевать на все тайны мира, как вдруг на лестничной клетке снова раздался какой-то стон. Не выдержав, я распахнула дверь и ахнула. У открытой кладовки за лифтом лежал мой сосед, отец многодетного семейства. Он не двигался, при этом постановал, хотя числился не пьющим. С чего бы трезвому человеку лежать и всхлипывать у кладовки? Я приблизилась и аккуратно потрясла его за плечо. Сразу обратила внимание, что на лбу соседа красуется здоровенная шишка, на щеке порез, с которого на белую майку периодически капает кровь. На ней уже расплылось зловещее красное пятно. Скорая приехала в рекордные сроки, и соседа, над которым стенала и охала разбуженная жена, занесли в квартиру. К счастью, к тому времени он уже пришел в себя. Выяснилось, что никаких существенных увечий, кроме легкого сотрясения и царапины на лбу, у него не было. Нападение на соседа насторожило, но тогда я не придала этому особого значения, решив расспросить его потом, когда оклемается, и пошла к себе. На кухне я смогла выдохнуть, но тут, не кстати, снова вспомнила о таинственном звонке и подошла к распахнутому окну. Лето, темнота и тайна, покрытая браком. Браком моих родителей. Я полукровка. Во мне течет персидская история. Мой отец и ранится, а мамочка русская. Таких случаев миллион. Учёба в Институте иностранных языков в Питере, молодость, общежитие, внеплановая беременность. Отличие лишь в том, что папа не бросил мамочку, а решил остаться в нашей бескрайней стране. Папа очень хотел, чтобы я выучила персидский язык. Какое-то время я даже ходила в центр для иностранных детей, где среди прочих языков изучали иранские. Но потом мамочка увезла меня в Москву к бабушке, а папа уехал на родину. Почти сразу же он погиб там в аварии, а больше я про него ничего не знала. Распрашивать мамочку я остерегалась. Папы уже нет, а она всегда болезненно реагировала на такие расспросы. Тогда я решила, вырасту, и вот тогда поговорим. Часто я думала, что если бы бабушка, дедушка или папа были живы, как много можно было бы от них узнать о моих корнях. В Москве я пошла во второй класс, и в новой школе меня приняли не сказать, чтобы очень хорошо. Дети часто бывают жестокими, и я прочувствовала это на своей шкуре. Единственным человеком, который не стал меня дразнить за смоглую кожу и необычный разрез глаз, стала девчушка заморочного вида, очень похожая на альбиноса. Это сейчас я знаю об альбиносах почти все, А тогда я просто удивилась, увидев ее тонкую прозрачную кожу, на которой просвечивались все сосуды и вены. Звали заморыша Снежанна Белько, но я сразу стала называть ее Белкой. Так и началась эта странная, но крепкая дружба, которая связывала нас долгие годы. Приятели всегда называли нашу парочку не иначе, как Белка и Стрелка. Да, забыла сказать, что меня зовут Сима Стрельцова. Отсюда и кличка. Последние годы школы, размышляя над тем, куда пойти учиться, Я стала все чаще думать об отце и решила, что было бы неплохо все таки выучить персидский. Иранские друзья отца, перебравшиеся в Москву, всегда помогали нам с мамочкой. Училась я отлично, потому решила поступить в Институт иностранных языков на факультет востоковедения. Белка же особым усердием в учебе не отличалась, к тому же подруга часто болела и много пропускала. В старших классах я уже что-то смыслила в биологии и намекнула подруге, что она чуточку альбинос. Но белка упорно отрицала в себе данные характеристики, утверждая, что здоровье у нее отменное. И болеет она только от того, что сильно тяготеет к мороженому, а у нее гланды. Для убедительности она открывала рот и пыталась мне продемонстрировать гланды, а я лишь махала рукой. В общем... Вопрос о Белкином заболевании лично для меня оставался открытым. Мать умудрилась впихнуть Белку в медучилище, а после пристроила в больницу, где сама проработала всю жизнь. Я была этому рада, потому что подружке надо было чем-то занимать свое свободное время, да и кому, как не Белке, стоило находиться под постоянным медицинским надзором. Рост у Белки был ниже среднего, общий вид какой-то худосочный, Наводящие на мысли о бренности бытия. Лицом белка чуточку напоминала мышку — заостренный кончик носа, внимательные глазки, белёсые ресницы и россыпь веснушек. Сходство с мышью усиливало и тощий хвостик, собранный на затылке. Короче, таких не берут в космонавты. При такой внешности белка имела крайне язвительный характер, а еще очень влюбчивое сердце. В каждой особи мужского пола, обратившей на нее внимание, она сразу видела «любовь всей своей жизни». Даже не знаю, как я терпела белку столько лет, учитывая ее бесконечную потребность живописать мне все свои неудачные романы. Вот и сейчас, явившись с утра пораньше и устраиваясь напротив меня, она имела вид загадочный и ехидный одновременно. «Представляешь?» «Он — космонавт». «Кто?» — не поняла я. Уверяю, вы бы тоже не поняли вот так вот с места в карьер. «Кузьма. Домовёнок?» «Да какой домовёнок?» «Тот Кузьма, с которым я познакомилась на рынке, когда покупала картошку. Он еще помог донести мне мешок до подъезда. Я в тот день выглядела очень эффектно. Помнишь, мы экспериментировали с тенями? Ты предложила меня накрасить, а я решила сама». Это когда один глаз у тебя был как у Филина, а второй как у египетской богини? Типа того, скисла она из-за упоминания ее косметических промашек. Но это все совершенно неважно. У нас вчера было свидание, и Кузьма сказал, что готовится к полетам. Рада за вас! А потом он исчез, добавила белка, и я все поняла, но тактично заметила. Не верю, что ты ему не позвонила. Трубку не берет, и в квартире никто не открывает. Я потупила взор. Ну, конечно, Белка в очередной раз умудрилась влюбиться в первого попавшегося типа, который, нечаянно избавиться от подружки, наплёл ей про космос. Затейник. Хотя и предыдущие её кавалеры все сплошь оказывались моряками дальнего плавания и проводниками. Один даже умудрился попасть в тюрьму. Откуда, по его же словам, раньше, чем через двадцать лет от сидки, ему не выбраться? Всё это я терпеливо изложила белке, пытаясь достучаться до ее самолюбия. Но в тот день мне не везло. «Ты просто не веришь, что кто-то мог меня полюбить, да?» Нахмурилась она, при этом носик ее стал таким остреньким, что я машинально отшатнулась. Казалось, еще чуть-чуть, и она клюнет меня в глаз. «Конечно!» Продолжала закипать белка. «Ты же у нас восточная красавица с фигурой топ-модели. А я?» «Ты очень даже симпатичная. В тебе есть изюминка». Успокоила я белку, потому как искренне считала, что некрасивых людей не бывает. Просто иногда нужно чуточку больше усилий. Белка же всегда отказывалась от предложений сменить прическу или нанести макияж, отговариваясь «естественной красотой». Кузьма так много говорила о полетах, и мне вдруг пришло в голову, «Ты представляешь, какая романтика? Выйти с утра в открытый космос, взяться за руки...» Короче, я решила тоже записаться добровольцем. Я прыснула. «Что ты знаешь о космосе, деточка?» «Уж побольше вашего», — не смутилась подружка. «Перед полетом они смотрят белое солнце пустыни. Это я как-нибудь осилю. А еще им позывные нужны». Я буду, к примеру, Клеопатра. Позывные — это анахронизм. Сейчас с космонавтами общаются поименно. Так что ты будешь просто белка, как твоя тёска — съязвила я. Ты в курсе, как она в космос летала? Ну тебя. Где мне узнать о Кузьме, как думаешь? Нет покоя любящему сердцу, томит меня тоска. И снится мне не рок от космодрома, а его глаза. «Умные, все понимающие». «Как у лабрадора?» «Кончай дразниться. Ты что делаешь в телефоне?» Заволновалась белка, видимо, опасаясь, что я звоню санитарам. Ищу на карте столицы локации, которые позволят заглянуть в глубины космоса, не покидая планету Земля. Успокоила ее я, осознав, что так просто от белки избавиться не выйдет. Последнее время она взяла моду подживать у меня», так как квартира была хоть и маленькая, но вся в моем распоряжении. Мамочка уже давно уехала жить на дачу, там она вышла замуж за соседа Лёню, объединив плантации. Мамочке хорошо, она на даче, а я вся здесь, с белкой. Единственный плюс — подружка отлично готовит. Но это одновременный минус, потому что я теперь вынуждена покупать вещи на размер больше. Итак, мне следовало унять ее маету свозить ее куда-нибудь, чтобы она сместила фокус внимания. Гостиницу космос я отмела сразу. Белка не настолько глупа. Конечно, минут на двадцать ее можно занять пирожными в ресторане, но потом. О! нашла! Весной 2018 года на ВДНХ завершилась масштабная реконструкция павильона Космос. Это комплекс, посвященный освоению звездного пространства, космонавтика и авиация. Слово музейный я заведомо опустила, чтобы ввести белку в заблуждение. Пусть думает, что мы едем к настоящим космонавтам, а там я уже что-нибудь придумаю: Не поеду же я с ней в самом деле в звездный городок. Конечно, туда на машине за полтора часа можно добраться и пускают теперь всех желающих. Помню, нас в старших классах туда возили на экскурсию. Белка, конечно, болела гландами, потому в звездном городке не была. А я вот хорошо помнила, что там можно примерить скафандр, встретиться с космонавтом, потренироваться на медицинских тренажерах и посетить Международную космическую станцию. Но экскурсию туда нужно было заказывать по почте за две недели. Да и машины у нас нет». А пока время придет, Белка уже забудет про свои закидоны, встретив очередного Кузьму. Он будет исследователем Севера, и Белке срочно понадобится изучить жизни пингвинов в льдинах. Кстати, под шумок отдам ей папины лыжи. Они уже лет 15 пылятся в кладовке и всегда падают мне на голову, когда я пытаюсь пробраться за картошкой. Хотя нет, это память о папе. Пусть себе стоят. Мысли уносили меня, как три белых коня, а белка уже успела натянуть босоножки и притоптывала у порога, как норовистый жеребчик. Ноги ее, кстати, могли бы считаться вполне себе приличными, если бы белка не увлекалась высокими каблуками, мечтая о росте моделей. Глядя на нее, я всегда вспоминала акробатов на ходулях и весело улыбалась. Да и вообще, злиться на белку дольше пяти минут я не могла. Белочка, ну какой космос! А твое здоровье, придется завязать с мороженым. Мороженое можно греть в микроволновке и есть теплым, все равно меня все детство кормили такой жижей. Любовь требует жертв. Какая любовь! снова стала закипать я. Ты опять про этого, Кузьму? Хватит выкомариваться! Пойдешь со мной в космонавты проситься, или нет? Ладно, там как раз недалеко дядя Арам живет. Хлопнула я себя по коленкам и встала. Давно обещала ему отдать перевод одной брошюрки с иранского на русский. Сейчас распечатаю, и можем прогуляться. Я распахнула окно и повернулась к довольной белке. Воздух какой, закачаешься. Обожаю такую погоду. Лето пахнет счастьем. В этот момент у меня в квартире опять зазвонил телефон. Памятуя о прошлом странном звонке, трубку я решила не брать. а если бы взяла, то никуда бы не пошла, а забилась в самый дальний шкаф и просидела бы там до глубоких сидин. Добрались мы почти без приключений, если не считать, что белка витала в облаках и периодически начинала громко петь про сына, что грустит о матери, слезливо выводя пассаж про ледяную синеву. В маршрутке с нами ехала дама с пуделем, и он тоже принялся выть, а потом залез под сиденье и в унынии накрыл мордочку лапами. Я пнула белку в бок, и она на пару минут заткнулась, но долго молчать не могла и быстро ввязалась в дискуссию с каким-то шкалером. Они резво принялись обсуждать планеты и спутники, причём шкаляру делал белку по всем позициям и до кучи припечатал, что она похожа на Кассиопию. Подружка начала кипятиться, утверждая, Что никаким каким-то там сопливым ее оскорблять. Я, хихикая, подсказала, что принцип око за око никто не отменял. В итоге белка с моей подачи назвала детину подлым змееносцем и наконец затихла, весьма довольная собой. На входе в святая святых космоса нас никто не встречал. И это белку насторожила. Ты что, в музей меня притащила? «Это место, где тусуются все, кто связан с космосом. Здесь можно завести нужные знакомства». Тактично ушла я от ответа. Пришлось отвлечь ее мороженым, чтобы незаметно купить билеты. Мы стояли и глазели по сторонам, а мимо нас как раз пробегал высокий парень в очках, похожий на суриката. Он явно кем-то здесь работал, потому что на его шее висел бейджик. За него-то белкой ухватило пробегавшего. «В чем, собственно, дело?» — резонно осведомился он, притормаживая. «Белка» нанесла его психике значительный урон, пересказывая историю про Кузьму и намерение осчастливить космос своим появлением. «Я, выходит, Белка, а вот она, Стрелка!» Удовлетворенно завершила она прелюдию. «Не подскажете, где у нас в городе в космонавты записывают?» Сурикат растерянно пощупал свой карман. «Наверное, искал телефон». Думаю, он хотел вызвать подмогу, но я мягко и решительно пресекла его порыв. Пришлось заходить с козырей. Расправив плечи и выпитив грудь вперед, я откинула назад длинные вьющиеся волосы и шумно вздохнула. Очкарик тихо охнул. Покорившись судьбе, он взял на себя роль экскурсовода и показал нам все интересные макеты и экспонаты. «Меня особенно впечатлили люстра из рубинового стекла в виде красной звезды и панно, посвященное машиностроению». «Монументальненько», — заявила белка, которая на тонких ножках шаркала за нами. Она все время нетерпеливо вздыхала, пока, наконец, не решилась снова проситься к звездам. «Наш проводник в мир космоса скривился, словно укусил черешковый сельдерей». Пришлось со значением наступить ему на ногу, чтобы привести в чувство. А вы слышали, что космическое агентство НАСА объявило о наборе добровольцев для симуляции полета на Марс? Нашелся он. Эксперимент десятилетия. Восемь месяцев нужно будет провести на модели космического корабля, симулируя межпланетное путешествие. Это что-то типа лаборатории. Видать, Сурикат решил, что родной космонавтике свинью в виде белки подкладывать не стоит. А вот на Марсе как раз не хватает чего-то подобного, а то там как-то тихо и тухло. Но эксперименты и лаборатории Белка не любила, и здесь прослеживалось ее сходство с белой мышью. И чё? Некультурно поинтересовалась Белка, напирая тощей грудью. Но как же? Исследование поможет ученым понять, как изоляция влияет на психику, так появится возможность собрать для путешествия на другую планету идеальную команду. и вы будете стоять у истоков. «Нет, я не хочу где-то там стоять. Я хочу, как Кузьма», — перебила его подружка, шмыгнув носом. «В космос! И как можно быстрее!» Сурикат принялся терпеливо перечислять все то, чего у Белки нет и быть не может, а вот космонавту очень даже нужно. «У вас есть степень бакалавра? Может, военное образование?» Если вас укачивает в машине, это проблема, нужен крепкий вестибулярный аппарат. Можете ли вы подтянуться на перекладине 15 раз, а пробежать километр за пару минут? Конечно же, белку сдувала ветром, укачивала и отшвыривала в сторону на батуте, а бакалавр ей только снился. Все это я знала доподлинно, потому теперь только удивленно хлопала ресницами, когда она положительно кивала на все вопросы очкарика. И рост у меня подходящий, космический корабль падения огромные, там компактность важна, как в танке, важно, протянула она, смахивая пылинки с пиджака суриката. У меня дед танкистом был, всякую сволочь бил. Ты-то в курсе, что враги разных мастей так и тянут свои гадкие ручонки к нашей родине? Как кажется, да, заикаясь и пятясь, ответил наш экскурсовод. Вот мы им и мы дадим достойный отпор. Удовлетворенно заметила Белка: Я из космоса, потому что компактная. А ты тут, на Земле, потрудись, вымахал шпалой. Ограничения по росту есть, но в целом современные космонавты значительно выше первопроходцев, пробормотал он. При разработке новых моделей космической техники появляется возможность уйти от строгих антропометрических рамок. Возьмите памятку, тут все написано. Белка сунула носик в брошюру. А вы бы, возможно, подошли. Внезапно повернулся очкарик ко мне. Чувствуется в вас какая-то недюжинная сила. Вы спортсменка? Бегаю на лыжах за наш институт. Смутилась я и почему-то втянула шею. Оно и заметно: и рост, и плечи, и мышцы имеются. Очкарик уставился на мои ноги в обтягивающих велосипедках. и два раза нервно сглотнул. Мне пришлось ответить, что я гуманитарий, чтобы он отстал, потому что Белка уже зыркала на меня недобро, словно я украла у нее и Рост, и Космос, и Кузьму одновременно. «Да, это плохо», — вздохнул очкарик. «Быстрее научить инженера или летчика вести репортажи, чем филолога разбираться в сложной технике». «А я вот в клизмах разбираюсь», — стряла Белка. и уколы ставлю, как мелкий шмель клюнул. «Вы попробуйте накрутить две сотни ватных шариков за час?» «Да что там шарики? Я спирт разбавленный пить могу. Хотите, покажу? У вас есть спирт?» Она продолжила сверлить очкарика взглядом, но в нем начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. Иначе зачем бы он сказал то, что сказал? «Есть еще одна возможность попасть в космос. Правда, только после смерти». Существует одна компания, они грузы на Луну доставляют с помощью беспилотных кораблей. Транспортировка праха — одна из услуг. В буклете про это тоже есть. «Слушай, тут написано, что раньше такая доставка стоила около 20 миллионов долларов». Хохотнула я, тоже изучив буклеты. «А сейчас цена снизилась до ляма за полкило. Надо брать. Ты компактная, так что...» Белка прямо пятнами пошла и стукнула мелким кулаком по стене. «Так, вы меня тут не хороните. Вы мне толком скажите, возьмут меня или нет?» «Я тренироваться буду. Вниз головой висеть могу. В парке у нас центрифуга есть. Так меня на ней уже давно не рвёт». «Вот она подтвердит». «Не возьмёте вы, я в НАСА пойду. Уж там знают толк в русских женщинах. Мы и в горячую избу, и в космический корабль». «Вам доводилось летать?» Ухватил белку под локоток подоспевший на подмогу очкарику коренастый дядечка с залысинами. Попасть в список участников космических программ НАСА реально, но не просто. Там вступительные испытания суровые. Да и кандидат должен иметь за плечами не менее тысячи часов налета в роли пилота реактивного самолета. «Ну, я летала на парашюте. Его к лодке привязывали на море. Помнишь, Сима?» На меня еще жилет не могли найти по размеру, я все время выскальзывала. Но сейчас я экспериментирую с дрожжевым тестом, так что малость поднабрала. Какие у нас там ограничения по весу? От пятидесяти», — любезно ответил дядечка, продолжая планомерно подталкивать упирающуюся белку к выходу. «Вы уж дождитесь, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. а мы им все о вас передадим». «А как там поживает Луна?» Сомнением протянула Белка, записывая дядечке свой телефон на бумажке из-под конфеты, извлеченной из кармана. «Ориентировочные сроки запуска российской лунной программы — 2031 год». знаю, знай-ка на Луне», — буркнула я на подружку и, свернувшись боком, шепнула дядечке, «Не обращайте на нее внимания». Ее в детстве книгами завалила в школьной библиотеке полка научной фантастики. С тех пор бывают обострения, а тут еще жара, сами понимаете. Дядечка сочувственно кивнул и протянул мне стаканчик воды из кулера. «Тут еще кое-что. Вы слыхали про проект «Вавилон»?» Вдруг выпалила белка. Дядечка крякнул, а я чуть не поперхнулась водой. «Я-то про проект слыхала, а вот откуда у белки такие познания?» Она, отродясь, книг не читала, говорила, что из принципа. Хотя какие могут быть принципы у человека, который пьёт неразбавленный спирт? «Это иракский проект создания суперпушек. Там такой снаряд, закачаешься! Мог бы запускать 200-килограммовый спутник на орбиту!» Продолжила извергать набор слов Белка, с триумфом взирая на растерянное лицо очкарика и открытый рот дядечки. К слову, проходящая мимо иностранная группа туристов тоже навострила уши и, перестав слушать экскурсовода, уставилась на белку. Несмотря на мой скепсис и желание навалять ей немедленно, я невольно залюбовалась подружкой. Тощая грудка колесом, ножки в раскорячку, волосенки дыбом, глаза горят, хоть пожарных вызывай. Вылитая Жанна Дарк. И пока я расслабилась, белка выдала такое, что мне пришлось всем телом привалиться к очкарику, чтобы не рухнуть без чувств. Так вот, части суперпушки были давно конфискованы в Европе. Остальные компоненты проекта в Ираке были уничтожены Организацией Объединенных Наций в 90-х годах. Это официально. А ейный папенька!» — мотнула белка в мою сторону тощей косицей. «Большой человек в Ираке был». «У нас и документики имеются, припрятал на черный день. Вы бы поговорили, с кем нужно, чтобы нас в программу включили, а мы вам — секретную технологию по бартеру». Я застонала и покачнулась. Очкарик в испуге меня приобнял, а дедечка закатил глаза. Белка разошлась не на шутку и принялась фонтанировать деталями. Да такими точными, что мне срочно пришлось выпасть из оцепенения, схватить ее за руку и нелепо хихикая, «Оттащить к туалетам?» «Ты что городишь, юродивая? Мой папа был иранец, да он в гробу перевернулся после твоих речей». «Какая разница?» — беспечно махнула рукой белка и в самом деле не видевшая разницы между Ираком и Ираном. По географии у неё, как и по многим другим предметам, была слабая троечка. «И вообще, откуда ты черпаешь сведения? Из космоса?» «Так я тебе утку больничную на голову надену, чтобы тебя сигналы не шибко беспокоили. Ты как раз недавно одно такое мне из хирургического отделения притащила с какой-то неясной целью». «Так это мы с Кузьмой книги обсуждали». «Что ты могла обсуждать?» — возопила я. «Ты же никогда не читаешь». «Вот он и возмутился», — поддакнула Белка. «Мы как раз у него в квартире были, и Кузьма мне книгу эту дал». А там как раз про этот проект. Что-то про «Кулак Аллаха». Вроде как Саддам Хусейн супероружие создал, чтобы этим и кулаком, значится, по врагу ударить. Кузьма сказал, пока книгу от корки до корки не прочитаю и разговаривать со мной не станет. а, -а, -а так он специально тебе какую-то муть подсунул, чтобы наверняка до конца не дочитала», — осенила меня. «Кто же знал, что тебе так замуж охота?» Белка стала покрываться пятнами, а это верный признак, что она обижаться изволила. Я выдохнула, досчитала до двадцати и малость успокоилась. Потом пришла неуместная в данных обстоятельствах жалость к белке. «Вот она какая тощенькая, несчастная, а этот гад Кузьма!» Я потрепала подружку по плечу, ухватила под руку и мягко, но уверенно повела на выход. Наши экскурсоводы так и остались стоять с открытыми ртами. Белка на выходе все таки вывернулась из моих цепких объятий. Повернулась, скинула руку вверх, сжав ладонь в тщедушный кулак, и зачем-то гаркнула «Служу Советскому Союзу!» Очкарик отрапортовал ей, а дядечка достал телефон и принялся кому-то звонить. «Я бы на его месте звонила в психушку. Эта мысль придала мне ускорение». Ты бы заканчивала у пациентов аскорбинки тырить. Гляди, как тебя плющит». Выпихнув белку на воздух, я принялась махать на нее своей черной папкой. На улице жара, а она вся в красных пятнах. «Неровен час плохо станет, мне потом мучайся». По дороге к папиному другу Араму я еще раз ее отчитала, запретив поминать папу в суе, а уж тем более вводить людей в заблуждение. «Вот мне просто интересно». Если бы вдруг тебя согласились взять, ну чисто гипотетически, какие бы секретные материалы ты им предоставила? У тебя же кроме пустых бланков для справок в бассейн, отродясь ничего ценного не было. Смутить белку было невозможно. Да кто там проверит? Главное сунуться. Помнишь, когда я хотела в хирургическое отделение перейти? Я сказала кадровичке, что я любовница главного, но он держит это в тайне. А потом, когда правда выяснилась, увольнять меня не решились. Работник-то я хороший, проявила себя. Так и тут. Пока суд додела, я на тренажёре такие показатели выдам, что меня и без бартера возьмут. Увольнять тебя не стали, потому что мама твоя бегала к главврачу из за тебя, пропащую, просила. Тоже, кстати, упоминала, что тебя в детстве чем-то там завалила. Кажется, дровами. Укорила я белку, а она поморщилась. Подружка-страсть как не любила критику и правду. «Но мог же папа-иностранец тебе что-то оставить, разве нет? У меня от папы остались только лыжи и альбом с фотографиями», — увещевала я ее, Но белка совсем меня не слушала, а вертела по сторонам головой, высматривая лоток с мороженым. Заприметив один такой на углу, она ринулась за эскимо. А я прошла в арку, потому что мы прибыли по нужному мне адресу. Велев белки ждать, нечего травмировать папиного друга масштабом её личности, я быстро обернулась туда-сюда. Дядя Арам был лучшим другом папы, который всегда оказывался рядом в трудную минуту. Я с детства помнила его энергичным, строгом костюме, который ладно сидел по фигуре. Последние годы он возглавлял благотворительный фонд, всегда был жутко занят и все больше хмурился. Годы его не меняли, Разве что он слегка разъелся и теперь выглядел упитанным, добрым дядюшкой. Папку я отдала, взамен получила коробку восточных сладостей и деньги в конверте. «Потом гляну, Симочка», — отмахнулся он в ответ на мое предложение ознакомиться с переводом. «Дел по горло, проверка. У тебя все в порядке?» Я заверила, что в моей жизни все стабильно. Дорогу перехожу на зеленый. а электроприборы эксплуатирую по назначению. Довольная собой, вернулась я на угол, где оставила любительницу эскимо. Белка лизала мороженое и лучилась счастьем. А я подивилась, неужто эскимо так подействовало? Оказалось, не только оно. Представляешь, ко мне только что подходил какой-то иностранец, вроде из США. Познакомился? Сказал, что я бьютифил girl Ну и взял адрес с телефончиком. Правда, он и твой спрашивал, говорит, у него друг есть, они в Москве на пару недель. Эх, затусим! Глядишь, и Диснейленд, повидаем. А Майкл Джексон жив еще? Я его в детстве страсть как любила. Надену бывало дедову шляпу. Ты что, дала какому-то незнакомому типу мой адрес? прервала я ее излияние души. Совсем плохая? Я только телефон. Мы отключили за неуплату. И домой ко мне нельзя, там же родичи. А у тебя квартира пустая. Пошла на попятную белка, снова покрываясь пятнами. Я махнула рукой. По крайней мере, про космос она теперь временно забудет, а иностранец, скорее всего, не позвонит. К вечеру мне удалось вытолкать белку из квартиры, намекнув на ее дочерний долг. Пусть пообщается с родней. Я же сочла мудрым не терять время зря и засела за работу. Вспомнив про дядю Арама, решила узнать, как ему понравился мой перевод иранской брошюры об искусстве. Он долго не отвечал, а потом я услышала в трубке его встревоженный голос. «Дядя Арам, что-то случилось?» «Ох, Сима, дела!» «Мой перевод настолько плох?» «Нет, девочка, дело не в этом. Меня обокрали!» Чуть не плакал он из-за волнения, перейдя на родной язык. «Представляешь?» Я вышел в магазин, жена тоже ушла в парикмахерскую. Но дверь точно закрывала. Я вернулся, а квартира открыта. Везде беспорядок, бумаги россыпью, а папка твоя черная пустая. Может, вора кто-то спугнул. Вот они и схватили, что успели. Думали, что в файле не только бумаги, но и деньги. Ужас. Но ты не волнуйся. Ничего ценного не унесли. А перевод можно заново распечатать, так ведь? «Ну и денек сегодня», — вздохнула я, пересказав ему историю про папу, космос и проект «Вавилон». Всё это неожиданно заинтересовало дядю Арама, и он стал дышать часто и тяжело. «Сима, мне кажется, началось». «Что началось?» — не поняла я. Хотя немного поняла, но все же сделала вид. «Папа всегда говорил, что они придут за вами». «Да кто они?» Они нашли тебя. Те, кто охотятся за секретной технологией, которую оберегал твой отец. Бред. Есть еще вариант. Кто-то услышал болтовню твоей подружки и сделал соответствующие выводы. Они следили, видели, что ты пришла ко мне с папкой. Тут я окончательно насторожилась и на всякий случай потрогала свой лоб. Он был холодный. А вот лоб собеседника вызывал вопросы. У дяди Арама потрясение. Вот он огородит невесть что. Но папа был переводчиком. Это не телефонный разговор. Я сейчас приеду. Через полчаса взлохмаченный дядя Арам уже пил чай на моей кухне, курил и вспоминал события давно минувших лет. «Вы ремонт сделали?» «Я сюда уже года четыре не приезжал». «Да, прошлым летом. Так что там с папой?» «Когда твой отец вынужден был уехать, он попросил меня и ещё нескольких своих верных товарищей приглядывать за вами, за тобой и за мамой. Отец подозревал, что может и не вернуться. Но почему? Ох, как все сложно. В то время Иран собирался войти в топ-5 космических держав, а твой дед был инженером-испытателем Института аэрокосмических исследований. Я точно ничего не знаю». Но речь шла о программе, позволяющей отправить человека в космос. Говорили, что те исследования значительно опередили свое время. Папа говорил, дедушка умер. Твоего деда отравили враги. Программа была закрыта, а папа как раз приехал в Россию учиться. Я думаю, он что-то привез с собой. Какую-то секретную технологию, которую спас от шпионов. «И что теперь?» — испуганно спросила я. Мозг отказывался верить в реальность услышанного, но в глубине души я почему-то знала, что это правда. Теперь я должен выполнить свой долг. Папа просил кое-что передать тебе, если вокруг начнет твориться странное. Что именно? Я никогда не понимал, в чём смысл этой фразы, но у твоего папы был очень оригинальный взгляд на мир. Ты же знаешь, мы были лучшими друзьями, но даже мне он не открывался до конца. «Не тяните, дядя Арам!» В общем, передаю дословно. «Бросай курить, вставай на лыжи». И тут я опять подумала, что у дяди Арама помутнение рассудка. Что за чушь? Какие лыжи? И курить я отродясь не пробовала, в отличие от белки. Та считала, что сигарета делает ее похожей на леди-вамп, хотя на деле она выглядела как подросток с чупа-чупсом во рту. и вообще ей это было ни к чему с ее-то больными гландами. «Сима, я думаю, папа имел в виду, что тебе лучше уехать. Встать на лыжню — это и иносказание. Русский фразеологизм или что-то в этом роде. Довольно странный фразеологизм, не считаете? Этих русских не поймешь. Я сам живу здесь столько лет, а когда кто-то говорит «да нет, наверное», теряюсь, как это понимать». В самом деле, съезди на годик в Европу по обмену. Я организую, подтянешь английский. Мне еще год учиться, практика, экзамены, диплом. Какая Европа? Нет уж, мой дом, моя крепость. Нахмурилась я. Возможно, вы преувеличиваете опасность. Может, вас действительно просто хотели ограбить? Стоило бы вызвать полицию. Дядя Арам кивал, щурился и глубоко затягивался сигаретой. Я всегда любила наблюдать, как он курит. Часто-часто подтягивает, отчего огонек разгорается сильнее, опаливая сигарету с одной стороны чуточку больше. Заворожённо глядя на дым, я задумалась. Но из этого состояния нас вывел звонок телефона. Дядя Араму звонила недовольная русская жена, и он, спешно затушив окурок, отщалил. Правда, взял с меня обещание держать его в курсе событий. и оставил номер какого-то своего знакомого из органов на случай, если что-то вдруг меня насторожит. Я хотела позвонить мамочке, но время было позднее, потому разговор было решено перенести на утро. А я занялась одним секретным дельцем, о котором расскажу чуть позже. Ночью мне плохо спалось. Я ворочалась и вздыхала, задремав увидела себя на лыжах и с трубкой в зубах. Кольца дыма, которые я выпускала, окутали все туманом, и вдруг из этого тумана выплыла белка в скафандре, призывно махая мне рукой. Сон был весьма реалистичный, я даже услышала запах дыма и проснулась с мыслью «пожар». Оказывается, на моей кухне уже хозяйничала белка. Она жарила сырники, а сковорода нещадно чадила. «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», ехидно процитировала я Грибоедова, Ухватила сырник и пошла звонить мамочке. «Как дела?» — вздохнула я, потому что разговор предстоял непростой. Тем более в огороде летом масса дел, и она часто не в духе. «Ты чего вдруг трезвонишь в такую рань?» — подозрительно спросила мамочка. «Опять медведка?» — решила я поддержать непринужденную беседу на огородничьей темы. «В самом деле, почему бы с утра и не поболтать о чем то полезном?» «Ага». Досадливо изрекла родительница, помянув нечистого. «Достала, проклятая. Говорят, ее бензином хорошо травить. Надо попробовать». «Не надо», — взмолилась я, потому как картошку с бензином не уважала и опасалась. «Медведку надо пивом», — сознанием дела заявила белка, высунувшись из кухни. Там она уже вовсю колдовала над солянкой, уверяя, что солянка не терпит спешки, как будто сырники ее терпели. «Расскажи мне о папе», — вкратчиво начала я, покончив с медведкой. «Чего это ты вдруг решила про него расспросить?» Подозрительности в голосе у мамочки прибавилась. «Ну, у меня возраст, надо знать свои корни», — уклончиво ответила я, а мамочка вздохнула. «Твой папа был великим человеком. У него была какая-то тайна. Знаешь, такие грустные, полные понимания жизни, глаза. «Мне кажется, тут, в России, он от кого-то прятался». «Что значит «прятался»?» Возмутилась я, потому что не помнила, чтобы папа любил играть в прятки. «Он же учился». Одно другому не мешает. Да, днем он был прилежным студентом. Но как-то раз я застала его за странным занятием. Он сидел и постукивал карандашом, словно принимал шифровку. И тут я поставила вопрос ребром. «Или я?» или работа. И тогда он уехал? Нет, он выбрал меня. И сказал, что семья — это самое дорогое. Уехал он через пару лет. Сказал ему надо на родину на неделю, что-то связанное с видом на жительство и документами. А потом... Мамочка всхлипнула, сморкнулась и продолжила. Он так любил тебя. Бывало, возьмет альбом, где ты маленькая, и часами может вот так сидеть за шкафом, перебирать фотографии. Он часто возился с фотографиями, проявлял их в темноте. Это было его хобби. Ты не помнишь. Ему дядя Рам подарил зенит. Папа был так счастлив. В кладовке до сих пор хранятся пакеты со снимками. Когда ремонт делали, я вынесла, да так и забыла забрать. Серьезно? А я думала, от папы остались только лыжи. Обязательно схожу посмотреть, «Так ты тоже думаешь, что папа был кем-то вроде шпиона?» «Не исключено. Это тебе дядя Арам уже что-то рассказал. Ты его держись, дочка. Он плохого не посоветует. И приезжай на выходные, поболтаем. Ладно, мне пора. Надо послать Лёню за пивом. Для медведки». Деловито пояснила мамочка и отключилась. Когда я поведала обо всем подружке, та так и осталась стоять с половником в руке. и всё повторяла, как знала. «Видишь, я же говорила, что пророчи будущее, а ты заладила словарный понос, словарный понос». Белкин дар ясновидения меня не особенно удивил. Ее в детстве часто било током, так что некоторые вспышки озарения были вполне извинительны. Поразмыслив над словами дяди Арама и мамочки, мы поспешили в кладовку. Так мы с соседями гордо именовали помещение за лифтом. Мы установили там межкомнатную дверь, врубили замок и поделили стеллажи. Обычно там ставили санки или старые электрические чайники, а у меня там хранилось все, что осталось от папы. Перевезли мы в Москву немногое, а потом половину немногого свезли на дачный чердак. Открыв дверь, я сразу же увидела своего многострадального соседа по площадке. Выглядел он совершенно целым, но очень грустным. Я спохватилась, что так и не поинтересовалась его здоровьем, и исправилась, а он поблагодарил меня за спасение. «Сима, она же обокрали!» Трагическим голосом возвестил он, схватив меня за руку. Шаркающая сзади белка и ехидно пробормотала. «Тоже мне, Бунша, нашелся. Вы что, зубной техник? У вас что, есть что брать?» Сосед мой имел несчастье знать белку, того скривился, как дачник, вступивший босой ногой в гнилое яблоко. Все шутите? Я, конечно, не куркуль, но и то немногое. Вот банки с закатками разбили, картошку рассыпали, набезобразничали, сумки с макулатурой унесли. Люди совсем озверели, готовы взять любое барахло. Надо менять замок». И тут выяснилось, что в ту ночь сосед шел в туалет, но услышал на площадке странные звуки. Выглянув в глазок, заметил, что дверь кладовой приоткрыта. Это показалось ему подозрительным, и он сунулся проверить, кто там шастает. Едва ступив на порог кладовой, он получил удар по голове тяжелым предметом. Сам он предположил, что били старой гитарой внука бабы Лизы из 68-й квартиры. Попытался защититься, но получил еще один удар — Версию про гитару подтверждало его расцарапанное лицо. На мой вопрос, почему он не вызвал полицию, сосед ответил нехотя: «Внук бабы Лизы, бандиты наркоман, это всем известно. Я на него полицию, а он меня в подворотне добьет. Наверняка это они с дружками тут лазили, хотели что-то ценное продать, а я их спугнул. Нет уж, мне им замки и камеру ставим, чтобы все как у людей». Мы еще немного постояли с ним на площадке, призывая на голову хулигана гнев высших сил, и он потопал вниз, машинально потирая шишку на лбу. Я сочувственно вздохнула, а белка проворчала, что нельзя быть такой добренькой и жалеть всех подряд. Вот тебе и медицинский работник. В кладовке уже навели порядок, и ничего не напоминало о происшествии. Я подошла к своему стеллажу и достала мешок с альбомом. Сдула с него пыли и, немного подумав, спросила у белки, «А не думаешь ли ты, что обокрасть хотели не буншу, в смысле не соседа, а меня?» «Чего это?» — чихнула подружка, учуяв в остреньким носиком пыль или из своих хвостатых сородичей. Она тоже рыскала по моим полкам в поисках лучшей жизни или каких-то неведомых ценностей, но тут же получила полбу лыжами. «А ты посмотри на номер на стеллаже!» Мы их нумеровали, потому что после смерти бабы Лизы у них там жили разные квартиранты, и периодически возникали споры. Потом тут жил её внук, потом опять квартиранты. Короче, складовка у нас была строго. Каждый знал свой угол. Мы же с соседом поменялись добровольно. Я ему свой стеллаж уступила, так как он у окна и больше. Они многодетные. У них там картошки, много закрутки. А у меня только фотки и лыжи. Но про это никто не знал, номера мы не меняли, знали по умолчанию. «Иди ты! А ведь и правда!» ухнула Белка, хватаясь за сердце. «Что же это делается? Куда бежать?» «И ты туда же, бежать! Скажи еще лететь, в космос!» «Это бы неплохо!» «Дома мы выпили по три кружки чаю, перелистали весь альбом, но озарений не пришло. Белка опять стала ныть про Кузьму, орбиты и горные выси». И тут у меня зазвонил телефон. Я нажала кнопку ответа, а белка навострила уши и прислушалась. Вот селёдка, балалайка!» — весело вещал незнакомый голос. «Я шутить изволю. Я Майкл из Америка. Вчера ваш чудесный подруга дать мне этот номер. Я вас любил. Любовь еще быть может!» Я хмыкнула и сунула трубку белки. Пусть окультуривается. Через пять минут подружка ворвалась в кухню, истощая елей. «Стрелочка, Симочка, дорогая, только не ругайся». Я его в гости позвала на солянку. «Мы только немножечко посидим, а потом в город гулять. Он друга возьмет. Майкл работает с бойскаутами. Он очень позитивный». Усмехнувшись, я пошла проверять, на месте ли моя колотушка для отбивания мяса. Белку эти приготовления насторожили, и она все пыталась заглянуть мне в лицо, для чего смешно подпрыгивала. «Ладно, иди прихорашивайся, сама солянку доварю», — милостиво кивнула я. Оставшись одна, я еще раз рассмотрела альбом и додумалась достать одну фотографию из целлофанового вкладыша. Сзади она была исписана мелким почерком, но все сплошь на иранском. Хорошо, что я его знала. Изучив почти все фото, я удовлетворенно кивнула сама себе и сделала один звонок, после чего принялась накрывать на стол. а Белка уже открывала двери звонившему. Майкл показался типичным улыбчивым белозубым американцем, какими их показывают в наших фильмах. Симпатичный, даже волосы лежат аккуратненько, в одну сторону. Не хватало только флажка в руке, а вот кепка была на месте. Правда, держал он ее в руках. За плечами рюкзак, под мышкой, бутылка мартини. «А где водка?» — пошутила я, пропуская его в квартиру. «О, я допустить ошибка? Я думать, что водка пить только русский мужчина. Русский женщина любить сладенькая. Белка, любившая сладенькая, шикнула на меня, ухватила Майкла под белые рученьки и торжественно усадила его за накрытый скатертью стол. Я достала из холодильника настойку, которую делал мамин Лёня на березовых почках. Майкл разлил мартини. Дальше посиделки пошли в русле дружбы народов. Майкл шутил и, смешно коверкая слова, Рассказывала о жизни за океаном. Белка подливала ему солянки, а он нам — мартине. Я принципиально не пила, но вида не показывала, а потихоньку спаивала диффенбахию на окне. Примерно через час, незаметно проделав кое-какие манипуляции со стаканом гостя, я вывела белку в зал. Майкл как раз скрылся в туалете. А как же Кузьма? Забыт и заброшен. Он улетел, но обещал вернуться. вздохнула Белка, всем чудушным тельцем стремясь назад в кухню. «Ты профурсетка», — вынесла я вердикт и решила переодеться. Мы вроде бы собирались отправиться в город, где нас должен был ждать какой-то мифический друг Майкла. Белка упорхнула, а я, нацепив сарафан по причине жары, прилегла на диван, положив рядом с собой альбом. Ночью я плохо спала, от оттого веки мои тяжелели, И я их смежила. На кухне еще какое-то время слышались голоса, а после наступила тишина. «Уже целуются?» — забеспокоилась я, совсем уж собравшись на разведку. Но тут в коридоре послышались тихие осторожные шаги. Странно. Если Майкл выпил то, что я насыпала ему в стакан, вряд ли смог бы красться. Скорее должен был валяться трупом. Я сгруппировалась и прищурилась. Дверь в зал со скрипом открылась, в образовавшейся щели показалась голова Майкла. Увидев меня, лежащий на диване, он кинулся в мою сторону, проверил пульс и даже для верности похлопал меня по щекам, после чего ухнул, удовлетворенно хмыкнул и, уже не таясь, полез в мой шифоньер. И тут его настиг удар колотушкой для мяса. Разумеется, била я тупым концом, но весьма решительно. Майкл обмяк и стал оседать, а я кое-как притулила его уши фаньера, быстро связав ему руки пояском от халата. Хотела кинуться приводить в чувство белку, но в дверь опять позвонили. На пороге стоял мужчина с незапоминающимся лицом в сером костюме. В руках у него был портфель. Я сразу все поняла и, кивнув, пропустила в квартиру и его. «Вы вовремя». «Хорошо, что сами позвонили». Нам на вас уже поступал сигнал, понизив голос, доверительно сообщил он мне. Девица, говорят, болтала всякая, про Ирак. Странная какая-то. Это белка. Её било током и заваливала дровами, но сейчас не об этом. Я сообщила гражданину все, что произошло с нами за это время, уложившись в три минуты. Правда, перед этим сбегала на кухню и убедилась, что белка спит лицом в сырниках, подложив ладошку под щеку. Правда? переспросил мужчина в костюме, когда я выдохлась. Если честно, все это звучит как-то по-дурацки. «А чего она Кузьму Скрябина искала?» «Вы Кузьму знаете?» — Охнула я, не веря в такие знаки судьбы. «Это кличка нашего спеца, все вы Кузьменкова». «Ладно, что тут у вас?» Мужчина прошелся в зал и в ужасе уставился на поверженного мною американца. «Вот мы и добрались до сути». «У нас тут какой-то иностранный шпион, не иначе». Шастают, креста на них нет. И бумаги он спёр у дяди Арама, Думал, там секретная технология. Увязался за нами от Музея космоса. Снотворного нам подлил. Хорошо, что я не выпила. А Белка вон выпила, лежит теперь. «Ой, надо скорую!» Испугалась я, потому как вдруг вспомнила, что Белка аллергик. Оно, как ее снова разнесёт, как в тот раз, когда она купила у цыганки подозрительного вида крыжовник. Гражданин с портфелем быстро пришел в себя, чем несказанно порадовал, и спешно все организовал. В моей квартире через минуту появились еще три парня в гражданском, одному из которых, улыбчивому и с длинным хвостом, очень подошло бы имя Кузьма. Белку в зал внесли, американца вынесли и куда-то увезли. Через пять минут явилась скорая. Белки промыли желудок и напихали угля по самые больные гланды. А мне велели не покидать квартиру. Перед уходом наш спаситель с портфелем конфисковал у меня рюкзак врага и мой альбом, пообещав сделать для разбирательства копии. Оригиналы мне должны были вернуть чуть позже. «Вы оказали неоценимую услугу родине. Она вас не забудет», — кашлянул он, прикрывая за собой двери. А я подумала, что если бы не связи дяди Арама, меня приняли бы за городскую сумасшедшую. После бурного вечера мы остались со страдалицей в квартире одни. Я отпаивала ее бульоном и крепким чаем, а она вздыхала, чтобы не получить от меня нагоняй за интернациональные шуры-муры. К тому же Кузьма на прощанье пожал ей руку со значением, и она почти простила ему байки про космос. Через пару дней Белка ворвалась в квартиру, полыхая щеками, как огни рябин. Усыпление порошком сказалось на ней положительно, она стала как-то собраннее и бодрее, и даже меньше шаркала. Кузьма, то есть, конечно, Сева, проявил себя и позвал ее в кино. Белка не грустила, что он оказался не космонавтом, ведь Эреол тайны все равно был сохранен. Парень числился работником органов Федеральной службы безопасности. а «космонавтом» назывался, потому что не должен был выдавать свое «инкогнито», при этом имея возможность периодически исчезать с Белкиных радаров. «Ой, я же совсем забыла! Смотри, что у меня есть!» Сева передал, сказал это нам за помощь органам. И просил открыть только дома. Наверное, чтобы я от радости в обморок на улице не грохнулась. Она отложила в сторону бутерброд и вытерла руки о мою толстовку. Там точно приглашение в космонавты. На, открывай ты. У меня руки все равно жирные и дрожат. Ну, я глаза закрыла. Давай, что там? Подарочный сертификат на полет в аэротрубе на двоих. Вскрыв конверт, прочитала я. Прикольно, я бы сходила. Белка от злости топнула ногой. Вот гады. Это просто удар под дых. А как же мои планы повидать Вселенную? Все, накрылись. «Вселенная перед ними в долгу», — буркнула я. «Наверное, это потому, что мы только шпиона помогли поймать, а технологии в папиных каракулях не оказалось, только описание, как ты первый раз написала ему на штаны или как палец у тебя в носу застрял. Короче, твои детские достижения их не впечатлили, и вот тебе, пожалуйста, труба». «Не греши на папу», — шикнула я на нее. Он сохранил для меня столько прекрасных воспоминаний, А если кому-то захотелось поиграть в шпионов, так папа здесь ни при чем. Дядя Арам что-то напутал. Думаю, документы из папки спрятала его жена. Она меня терпеть не может и просто хотела подставить. Соседа Буншу ограбили хулиганы, а мне звонил какой-то псих. Просто все как-то странно совпало, вот мы и напридумывали детектив. «А мамочка твоя? Она же тоже сказала, что папа был... Ого-го!» Мамочка просто не понимала иранский и во всем видела шифровки. Потом мы ели солянку, пили чай и в который раз рассматривали мои детские фотографии. Те, которые не конфисковали органы, потому как они пришлись на послепапин период и точно не могли содержать никаких тайн. «Ой, смотри, это же в нашей школе!» — обрадовалась Белка. «А что это за уродец с тобой рядом?» «Вообще-то это ты, не помнишь?» От чего я без волос?» «У тебя тогда вши завелись, волосы пришлось отстричь». «Да?» — недовольно скривилась Белка, убирая фотографию подальше. «У меня нет такой карточки. Просто камера меня не любит». Она немного помолчала, и я уже было подумала, что Белка пошла пятнами и обиделась, но тут она выдала... «Давай напишем рассказ про наши приключения и в космос его отправим, на Луну, а то прах как-то печально». «А что, думаешь, слабо нам миллион долларов заработать? Какая-никакая цель?» «Лучше, чем ватные шарики крутить и клизмы старичкам шпандорить». «Да уж», — почесала я нос. «Работы непочатый край». У меня зазвонил телефон. Выслушав звонившего, я в обалдении уставилась на белку. «Что там?» — испугалась та. Начальник Кузьмы звонил. Сказал, что наш Майкл оказался чисто душой. «Кстати, самое интересное, в его крови не нашли снотворное, что я налила ему стакан». «Как же так?» «Так его настойку тогда выпила я», — беззаботно отозвалась белка и почти сразу же подскочила. «Погоди, так что же это выходит? Я вырубилась после его настойки, в которую ты налила какой-то бурды? Не какой-то, а той чудодейственной отечественной, что ты с работы сперла. принялась я оправдываться. Помнишь, маминому Люне передавала от бессонницы. Я просто не успела отвезти на дачу, вот и воспользовалась. Значит, в моем мартине до этого ничего не было. Не факт, опасливо отступила я, опасаясь, что белка сейчас меня съест. Может, было. Может, ты просто добавила. Если его отпустили, значит, никакой он не шпион. И никакого снотворного у него в рюкзаке не нашли. «Так?» «Так», — покорно кивнула я, думая, что глупая белка нравилась мне чуточку больше, а после усыпления препаратом она, повторюсь, стала какой-то слишком рассудительной. Побочка, не иначе. А еще говорят, у нас не умеют делать хорошее лекарства. И тут же мы принялись восстанавливать ход событий. Выходило плохо. Бедный Майкл пришел в гости, был мил и любезен, а я пыталась поить его, после чего шваркнула молоточком по голове. Но он крался, а потом кинулся. «Ничего не понимаю», — пробормотала я, и мы синхронно вздрогнули. В дверь кто-то позвонил. Выглянув в глазок, я увидела Майкла. Белка тоже подскочила и, нырнув к замочной скважине, запричитала. «Прости нас, Христа ради, это все она!» «Девчонки, откройте! Надо поговорить!» Безо всякого акцента попросил из-за двери Майкл. «В дом не пущу», — отозвалась я, девясь переменам в речи американца. «Иди на лавочку, мы сейчас спустимся». Я побежала одеваться, а Белка стала возмущаться моей чёрствости. «Ничего страшного. Пока все не выясним, лучше общаться на улице при свидетелях. Там бабки всегда сидят, суставы греют. При них он ничего нам не сделает». «Ты все думаешь?» — побледнела Белка. Слыхала, как он на чистом русском заговорил. Мы вышли, и меня сразу же атаковала пожилая колченогая соседка, копающаяся в цветнике под балконами. «Сима, это к тебе кавалеры шастают. Ты им скажи, чтобы не курили, весь палисадник мне загадили. Я из клумбы бочков целую коробку вымила. Вот, гляди, сколько. Специально собрала, буду каждому в лицо тыкать». Я из вежливости заглянула в коробку и, заметив что-то интересное, задержала взгляд. Майкл сидел на лавочке у соседнего подъезда с разнесчастным видом и пил лимонад. Завидев нас, махнул рукой, и мы опасливо приблизились. Кажется, на левой скуле у него был едва заметный синяк. «Да не бойтесь, не съем я вас. И зла не держу». Миролюбиво начал он, а я его перебила. Еще бы тебе зло держать, «Зачем за нами шпионил?» «Да не шпионил я. Просто увидел вас возле музея. Ты мне понравилась». Глядя на меня в упор, зазывно заявил он. Белка обиженно фыркнула, но, вспомнив про Кузьму, быстро стихла. Зато я обалдела. «В смысле? Ты же к Белке подкатывал». «Чего сразу подкатывал? Ты куда-то ушла, и я подошел к Снежанне взял телефончик. Подружки обычно за компанию легче знакомятся». а потом в гости пришел. «Так ты американец или нет?» «Да мы русские, ну, по крови. Я Миша. Уехал с родителями в Бруклин, когда мне 15 было. Правда, я там не особо прижился. И вот недавно вернулся назад, в Москву. У меня тут бабушка. А под американца для солидности закосил. Девчонки же любят иностранцев. Хотел поприкалываться, а потом уже правду рассказать. Но я же не совсем врал, у меня и гражданство есть». «Идиотский юмор». Закатила я глаза, а Миша продолжил. Когда белка вдруг вырубилась, я подумал, что это из-за спиртного, и пошел тебя позвать, чтобы ее перенести. Захожу, и ты лежишь. Я пощупал пульс, вроде живая, испугался, что отравление. Я же Мартине в ларьке купил, кинулся к шкафу аптечку искать. Думал, может, нашатырный спирт в доме есть. А ты меня сразу огрела. Ох, и натерпелся я за эти дни, пока они мою личность устанавливали. Привлекли даже заместителя главы депмиссии посольства США. Такой хороший мужик оказался. «Ты с ним подружился?» — охнула белка, всегда питавшая к загранице странный пиетет. «Ага. Видел, вот как тебя. Болтали даже. Прикиньте, у него на лбу такое родимое пятно, как у Горбачева? Не, натурально, как карта, в форме США». Бывает же такое. Сразу видно, человек на своем месте. Хорошо, что с документами у меня был порядок, ну и заместитель заступился. Пришлось им меня отпустить. А что они там болтали про секретную космическую технологию? Я присела на лавочку и вздохнула. Видимо, папа задал нам всем сверхзадачу — найти то, чего не было, и спасти любой ценой. Самое интересное, что дядя Арам Верил в эти документы. «Столько суеты из ничего, столько народу, шум, гам, а ничего не нашли», — расстроилась Белка. «И космос профукали. Прости нас, Юра, мы все. «Отставить пессимизм», — прервала я Белкины покаянные излияния Гагарину. «Ты думаешь, все еще будет?» С надеждой глянула та на меня. Я пожала плечами, улыбнулась и позвала Мишу пить чай. Тем более он очень рвался посмотреть на мои детские фотографии. «Наверное, ты на них очень смешная», — с нежностью глядя на меня спросил Миша. А я снова подумала, что Миша симпатичный. И как я сразу не поняла, что он наш, отечественный. Улыбается сразу и ртом, и глазами. Искренне так. Белка с удовольствием подсунула ему альбом, пока я занималась чаем. «Вот тут, гляди, мы в пятый класс пошли. Видишь, какой у меня бант?» А Сима вон на второй парте сидит, вся в кудряшках. А это мы в лагере отдыхали. Ой, Симочка, гляди, они не все фотографии с твоим папой забрали. Под обложкой парочка осталась. Наверное, в альбом не влезли, вот их и запихнули. Я с интересом глянула на коллективный черно белый снимок. Какое-то застолье советского типа. На переднем плане папа и дядя Арам, обнявшись, чокаются бокалами с вином. Сзади на стуле сидит мужчина, видимо, обернувшийся на вспышку и тоже попавший в кадр. «Ничего себе! Так это же он!» — брякнул Миша. «Кто?» — не поняла я. «Ну, заместитель главы. Мужик с пятном. Он тут молодой совсем, но я узнал его низкий лоб». Я поднесла фотографию к окну и еще раз рассмотрела мужчину. Пятно, правда, было на месте. Конечно, не поручусь в форме какой карты, Но Миша виднее. Он с ним нос к носу общался. «Выходит, нынешний заместитель посла Америки в России знал моего папу и дядю Арама?» Подумала я вслух. Миша с Белкой недоуменно переглянулись, а я сфоткала этот снимок на телефон и побежала звонить дяде Араму. После того случая с американским шпионом он сильно за меня волновался, даже жаловался на сердце и просил постоянно быть на связи. Быстро справившись о его самочувствии, я зачистила. Только что сбросила фото. «Ага, ага, гляньте! мужчина сзади, вы в курсе, кто это?» «Конечно», — после пятисекундной паузы заявил дядя Арам. «Джон теперь в американском посольстве. Мы виделись всего два раза. Их студенты приезжали к нам на кафедру по обмену». «Стоп, ты что, думаешь, это как-то связано с нашим делом?» Я многозначительно кашлянула, а дядя Арам все понял. «Ни слова больше. Встречаемся на нашем обычном месте». Оставив Мишу и Белку сторожить квартиру, я вызвала такси и помчалась на наше обычное место. Дядя Арам водил меня в это кафе мороженое, сколько я себя помню. Правда, сейчас на этом месте уже был модный бар «Фига», но мороженое там все еще можно было купить. И мы по привычке часто там пересекались. Я успела войти и даже заказать себе кофе, когда в поле моего зрения возник белый «Мерседес» диодиорама. Нервно озираясь, он захлопнул дверцу и быстрым шагом направился в бар. Взяв по десерту, мы принялись прикидывать и так, и эдак, кто бы мог вдруг озаботиться космическими технологиями. Моя версия была проста. Джон знал папу, а папа знал тайну. Теперь Джон оказался в Москве, и кто-то стал настойчиво интересоваться мною. Звонили со странными угрозами, и даже стеллаж в кладовке разгромили, причем не мои, а соседские. Но я-то поняла...» Дядя Рам схватился за сердце. «Ты почему сразу не сказала про стеллаж? И про звонок? Я, старый дурак, еще надеялся, что сам себя напугал, и тебя заодно. Слава богу, что эти из ФСБ забрали все бумаги твоего отца. Теперь тебе ничего не угрожает. Они же все забрали. «Не совсем», — понизила я голос. «Кое-что раньше вывезли к маме на дачу. Когда мы менялись с соседом кладовками, я собрала мешок, и мамочкин Лёня завез это на чердак. Помните папин фотоаппарат, который вы ему подарили? Я вспомнила, что папа хранил его в коробке с другими фотографическими примочками. Такое толстенное коробище. Там еще лежали всякие инструкции и гарантийные талоны». «Знаете, такой мусор, который никто никогда не перебирает. Я все хотела заняться, но каждый раз времени не было. Папа всегда подолгу запирался в ванной, проявляя фотографии. А может, он там не только фотографиями занимался? Надо срочно разобрать эту коробку». «Не вздумай. Сима, это очень опасно. Если ты права, за тобой сейчас будут следить. Обнаружив документы, могут ликвидировать». «Скажи маминому Лене, чтобы привез этот мешок к тебе домой. Мы вместе пересмотрим бумажки и потом решим, что делать. Мой знакомый из ФСБ обещал организовать охрану, если понадобится. Но я все же настаиваю, что Англия...» «У вас есть выходы на Джона?» — уточнила я. «Не особо. Это же он взлетел до таких высот. А я обычно руководитель фонда. Папа твой тогда тоже работал переводчиком. Не уверен, что он нас как-то особенно помнит». Но если попрошу, думаю, он меня примет. Или хотя бы уделит время по телефону, особенно если ему есть что скрывать. Я намекнул, что всплыли дела минувших дней. Ох ты же, Боже мой! Я видела, как дядя Арам волнуется, проводит рукой по волосам, засовывает палец между воротничком и смуглой шеей, словно рубашка мешает ему дышать, и тянется за неизменной сигаретой. Мне стало неловко. Простите, что втягиваю вас во все это. Просто хочется разобраться, кем был папа. Поймите, я же совсем ничего не знала о нем. Никогда себе не прощу, если то, ради чего папа поплатился жизнью, попадет в руки к врагам». Дядя Арам устало отмахнулся, пробормотав «это мой долг». «Интересно, почему они вспомнили про эти документы только сейчас?» — задумалась я. Были уверены, что он ничего не припрятал. С этой целью твой папа тогда и уехал. Сделал вид, что бросил вас, чтобы ничего не связывало. Нашу с твоим папой Родину преследовал длительный неуспех в космической отрасли, и все были спокойны. И вот последний год стали активно ходить слухи, что мы готовы вернуться в космическую гонку. Мне даже сказали, что у Ирана есть планы по запуску человека на Луну к 2025 году. Возможно, это кому-то не нравится, кто-то видит в этом угрозу, вот и стали копать, откуда могут идти сведения. То есть кто-то решил, что у папы все-таки были какие-то наработки, которые при нем не нашли. И теперь они у меня, а я кому-то дозированно их выдаю. Пойми, если там решат, что ты сотрудничаешь с ними, я уже не смогу помочь. А вы сами верите в то, что папа что-то припрятал, — уточнила я силясь понять, кто такие «они» и где оно «мифическое там». Если честно, я был бы счастлив узнать, что это не так. Грустно глядя на меня, заявил дядя Арам. «Я очень за тебя волнуюсь». Дома меня ждал сюрприз. С дачи, взволнованная моими расспросами о папе, явилась мамочка с Лёней и пивом, оставшимся от медведок. Нет, я прекрасно относилась к маминому Лёне, Он отлично варил макароны по-флотски и травил смешные анекдоты, но сегодня у меня были совершенно другие планы, и их приезд неожиданно сыграл мне на руку. «Ты не против, если мы с Белкой смотаемся на дачу?» — спросила я у мамочки, затеявшей пастирушку. «Конечно, лето, жара. Чего молодым девкам дома тухнуть?» — поддержал Лёня с дивана и даже любезно предложил мне ключи от своей лады. Сам-то он наверняка собирался отдохнуть с пивом от медведок и маминых грядок. Мамочка посмотрела на меня как-то странно, словно пытаясь что-то прочитать на моём лице, но я поспешила придать себе невинный и придурковатый вид, и она, облегченно вздохнув, пошла собирать нам с белкой продукты. Если честно, я нисколечко не хотела брать с собой белку, потому что одно дело рисковать собой, а другое — тем, кого ты приручил. Подружка, словно почуяв неладное, принялась названивать, но я ее игнорировала. По-хорошему и мне не следовало ездить туда одной, но любопытство было моим пороком, и я решилась. Не успела покинуть родной подъезд, как в поле моего зрения нарисовалась только что упомянутая мною белка. Они вместе с Майклом сидели на детской площадке под грибком, по причине жары обмахиваясь какими-то рекламными проспектами. А я вижу, машина Лёни стоит. Вот и не сунулась. Ты чего трубку не берёшь? Решила тебя подождать. Гляжу, Миха чешет. Я его позвала. Вместе ждать веселее. В следующий раз заходи, не бойся. Вздохнула я, убедившись, что Белка — мой крест. Я сказала мамочке, что её любимую вазу разбила порывом ветра. Это прибавило Белке настроения, а когда они с Мишей узнали о моих планах ехать на дачу, то вообще изрядно приободрились. И мы пошли в магазин закупаться. «Ты не против, если я Кузьму возьму?» В заныла белка, пока мы выбирали овощи, а Миша пошел за мясом для шашлыка. «Конечно, против. У меня там важное дело. Я и вас брать не хотела. Навязались на мою голову. В таком деле нужен мужчина из органов. Ты же задумала порыться на чердаке, так?» «Что-то ты стала слишком умная». Заволновалась я и на всякий случай добавила. «За папиными документами охотятся опасные типы. У них есть связи на самом высшем уровне. И тут в нашем поле зрения появляется твой Кузьма. Подозрительно, не находишь?» «Не нахожу», — огрызнулась Белка. «Вдруг он двойной агент? Ну, завербован, чтобы служить Отечеству, только не нашему. Если он темная лошадка, его тем более нужно держать на крючке». В смысле, не выпускать из виду. Думаю, Белке просто очень хотелось не выпускать Кузьму из объятий и потусоваться парами, как взрослые. Вот она и гнула свою линию. Я покачала головой, но не нашлась, чтобы такое возразить. Заберем его на остановке. Сворачивай налево», — скомандовала мне Белка, когда мы снова сели в машину, а она завершила разговор с Кузьмой. Он сегодня как раз совершенно свободен и даже рад, обещал захватить гитару. Я-то в душе надеялась, что Кузьма придумает тысячу отговорок, чтобы не ехать. И теперь склонна была думать, что он все таки питает интерес к Белке. Или к моим тайнам. Едва мы подобрали Кузьму, Белка сразу же провела ему инструктаж. «Едем на дачу жарить мясо и ловить шпионов. Ты пистолет взял?» «Какой еще пи...» «Девчонки, мы так не договаривались. Я же выходной, я же думал просто отдохнуть», — растерялся бравый вояка. так и отдыхай себе и мне на здоровье», — разрешила Белка. «А если будет какой-то псих пробегать мимо, мы его пиу-пиу и в тюрьму». «Белка шутки шутит», — улыбнулась я Кузьме, а он облегченно вздохнул. С Мишей они уже были знакомы, причем знакомство происходило при неблагоприятных обстоятельствах, но теперь культурно беседовали об особенностях компьютерных игр в Америке и России». А я подумала, что серьезные мужчины везде найдут общий язык. Машину мы поставили во дворе. Наш крепкий пятистенок достался мамочке на мулене от его бабушки, а участок мамочки был рядом, но строения на нем не было, если не считать сараюшку, так что жили они в пятистенке. Выгрузив продукты, первым делом сходили на речку освежиться и даже сыграли пару партий в бадминтон. На пляже было пусто. Из местных жителей здесь сохранилось всего с десяток человек. Им в силу возраста речка была без надобности. Остальные дачники, которые пропадали в огородах, они прохлаждались, как мы. За все время искупаться приехали только четверо парнишек лет 13, так что мы чувствовали себя вольготно. Миша, надо сказать, нравился мне все больше. Но я запрещала себе разводить розовые сопли. Вот разберусь с делом, тогда и подумаю. и вообще неизвестно, что у него на уме. Кузьма тоже казался приятным малым, здорово лобал на гитаре и даже успел спасти Белку, когда ту подхватило течением и понесло в дальние дали. К вечеру мужчины во дворе занялись добыванием огня, а Белка принялась делать конвертики с сулугуни и крошить свой любимый салат «Мимоза». Наконец-то я была предоставлена сама себе и могла подумать. Обычно белка так увлекается готовкой, что ее не слышно пару часов. А так как сейчас она практикуется в кулинарии вне дома, так и неизвестно, когда закончит. Я позвонила дяде Араму. Оказалось, он успел вытребовать себе аудиенцию в посольстве и смог убедиться в их хлебосольстве. Прикрываясь вечными мотивами мира во всем мире», дядя Арам подарил послу ценные книги и монографии а потом пытался завести разговор о космосе. «Ох, Сима, я вертелся, как удав на сковородке. Стал ему что-то плести про то, что народ Ирана стремится к миру и налаживанию искренних отношений со всеми нациями на Земле. А он хитренько так улыбался, но, кажется, все понял. Сразу же вспомнил твоего отца и поинтересовался, как у него дела. Иуда!» как будто не знает, что твоего папу на тот свет спровадили. Кажется, я сделал только хуже. Теперь враги знают, что мы знаем. Словом, я попросил своего товарища из органов, чтобы за тобой пока присмотрели. Я решила не говорить, что нахожусь на даче, чтобы не огорчать дядю Арама. Пока органы расчехлятся, буду уже дома. Для приличия я слазила на чердак и провела там незабываемый час, листая старые книги. аккуратно раскладывая пленки и протирая папины пластинки из чемодана. За ужином мы выпили вина, сытно поели, нахваливая Кузьму, занимавшегося шашлыком, а потом пили чай из самовара. Его затеяла я. По самоварам у нас специализировался мамин Лёня и меня приучил. Так что американского гостя мы сполна порадовали национальным колоритом. Белка почему-то весь вечер охала, словно подсознательно ждала неприятностей и даже успела мне шепнуть, что такими темпами с ума сойдет от волнения. На что я ответила, что это пустяки, ведь если она сойдет с ума, то этого никто не заметит. Пока она зависла, обдумывая мой сомнительный комплимент, а Кузьма затянул «А пожелает ты им ни пуха, ни пера, мы с Мишей принялись убирать со стола». Допев песню, Белка с Кузьмой выжелали прогуляться по деревне. Мы же, затушив мангал, потопали в дом. На улице стемнело, а на кухне уютно горела бажур, что очень располагало к интимным беседам. Я еще раз проговорила вслух всю историю, начиная с нападения на соседа. И подумала, что когда излагаешь факты кому-то, все звучит иначе. Порой начинаешь замечать то, чего раньше не видел. Миша слушал меня заворожённо, а потом заявил, что я похожа на красавицу Шахерезаду, которая рассказывает сказки. Но почти сразу же нам стало не до сказок. Резко погас свет, причем не только в доме, но и уличные фонари тоже. В наступившей темноте мы едва различали друг друга. Началось, пробормотала я, а Миша переспросил, что я имею в виду. Надо бы свечу Робко предложил он, а потом, вспомнив, что был бойскаутом, полез в рюкзак за фонариком. Я на ощупь нашла входную дверь и закрыла ее на крюк изнутри, мысленно посылая проклятие на голову Белки. Вот куда она попёрлась. Слава богу, с ней Кузьма. Хоть бы они не додумались вернуться прямо сейчас. И вдруг в тишине мы услышали скрип, а потом шаги. Кто-то топал по дорожке вокруг дома. Пару шагов и тишина, потом снова, как в фильме ужасов, только вот на роль классической жертвы Дурынды я была не согласна и высовываться не спешила. Это белка с кузьмой, шепотом переспросил Миша, прислушиваясь. Мы невольно прижались друг к другу, потому что чувствовать в темноте человеческое тепло было приятно. А вот покидать дом, чтобы проверить, кто там шастает. Желания не было, теперь казалось, что кто-то лазит по стене, как гигантский паук, а потом что-то зашуршало, задвигалось сверху, на чердаке. Звук был такой, словно тащат труп, роняя его головой о доске. Где-то за домом жутко и протяжно завыла собака, и мы дружно клацнули зубами. Что-то с громким звуком ухнуло об землю, потом снова по стене полез паук, Через минуту шаркающие звуки вдруг затихли, зато в окне мелькнула тень. Скаут Миша не выдержал напряжения первым, ухватил у печки полена и среагировал мгновенно, метнув его в потенциального противника. Раздался звон стекла, а я зажала уши и спрятала голову в колени. На улице кто-то вскрикнул, потом загрохотало, а я подумала, что злодей попал ногой в мамочкин таз для замачивания лука. Послышался звук падения тела, сразу же за которым раздался скрип калитки и оживленные голоса. «Белка, Кузьма, звоните копам! Здесь мародеры! вопил Миша, который пересмотрел американских боевиков. Решив не дожидаться развязки безучастным зрителям, я ухватила кочергу и поспешила на подмогу товарищам. К тому времени, как я отперла засов и выскочила на крыльцо, Кузьма уже успел среагировать и кинулся на врага. Тот, несмотря на попадание в таз, резво вскочил и швырнул в Кузьму чемоданом. «Так вот, что он там ронял с чердака!» Кузьма, не ожидавший такой прыти, застонал. «Ах ты, скотина! Пряжкой в лоб!» Белка визжала и пыталась хорохориться, но была сбита с ног и отброшена на обочину жизни. Вор выскочил со двора, но я уже неслась за ним с кочергой. Кузьма с чемоданом в руках спешил следом. «Сима, стой! У этого гада вроде был пистолет!» Миша, снова вспомнив, что он бойскаут, набегу бегу извлёк из рюкзака какой-то топорик, крикнул, что он легковесный и стал показывать отличные спринтерские качества. Но я ухватила его за рукав со словами «Ты мне нужен живым». И тут случилось неожиданное. Сзади взревел мотор «Лады». Эта белка триумфально выезжала со двора. Но как триумфально? Учитывая, что водить она не умела, то пару царапин на бампере и помятые кусты можно не учитывать. От такого зрелища я опешила и сразу же забыла о воришке. Белка медленно и зловеще катила мимо застывших нас, и я услышала, как из машины доносится злорадный демонический хохот. Этот смех любого бы привел в ужас. Он был способен плавить железо и разгонять тьму. Если бы этот смех можно было поставить на коммерческий поток, то всё зло мира было бы сожжено белкиным пламенем. «В кои-то веки попался хороший мужик, а оно меня отвлекать вздумало, а оно еще и драться изволит!» Проревела она, приоткрывая окошко и как будто бы прицеливаясь. Её голова торчала снаружи, извергая проклятие, а руки выкручивали руль в сторону бежавшего опрометью вора. В данный момент он пытался улепетывать налево. В одну секунду, нажав на педаль газа, Белка рванула вперед. Я дико заорала, Кузьма взвыл, а Миша метнул свой легковесный топорик. Но так как металл он не важно, и это я уже поняла, лишившись застекленного окна, то белку не остановил. Через секунду раздался характерный звук соприкосновения машины с человеческим телом. Тело отлетело в кювет. Белка, проехав еще какое-то расстояние вперед, заглохла и скатилась туда же. Из соседних домов понемногу стали появляться растревоженные дачники. Кто-то робко уточнил «Горим!», а мужской голос с другого конца деревни возвестил «Какая-то собака шелудивая набросила кусок проволоки на провода. Петровна, ты тута? Это не твой ли сынок с дружками? Мало их бандитов пароли". «Оно и понятно, он же состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних», крикнул ему кто-то в ответ. Потом откуда-то сбоку раздался визгливый голос той самой Петровны, которая пожелала клеветнику самому оказаться верхом на высоковольтной линии, потому что сынок ее нынче в лагере. Скандал отвлек местных от темы пожара, заявленной в начале. Вооружившись фонарями, большинство устремились к подстанции нашей деревни, обнесенной проволокой и увешанной выразительными картинками: "Не влезай, убьет". Кузьма принялся успокаивать народ, призывая вернуться в свои дома и не препятствовать следственному эксперименту. Хоть пистолет он с собой не взял, но корочку из кармана цветастых шорты извлек мгновенно и спросил, есть ли среди местных медики. На медика-белку он, видимо, больше не полагался, но поспешил к машине, чтобы проверить, как она поживает после наезда на человека. А мы с Мишей кинулись к поверженному. Я испытывала легкий ужас вкупе с любопытством, но меня опередил мой бойскаут. «Живой, дышит», — обрадовался тот. «Я не буду его трогать, вдруг позвоночник. Звоните в скорую». Запыхавшись, я присела рядом на корточке и отшатнулась. На мужчине была черная шапка с прорезями, похожая на вязанный шлем. Глаза закрыты и заляпаны землёй и кровью. а на части лба, доступной нашему взору, мне подчудилось родимое пятно. «Это что, Джон?» Недоверчиво протянул Миша, присмотревшись к пятну, а я рывком стянула с негодяя маску. То, что мы приняли за пятно, оказалось прилипшей грязью, и теперь лоб злодея был чист, как моя совесть. А я шалела, прошептала «Дядя Арам». На следующий день мы сидели на даче, решив задержаться еще на денёк. Погода отличная, враг повержен, а впереди летое, небо голубое. Миша с Кузьмой стеклили окно, вяло переругиваясь, а мы с Белкой лежали в шезлонгах и пили молочные коктейли. «Ну ты даешь! Не ожидала от тебя такой мстительности!» «Да я и сама!» «Слава богу, все закончилось!» — перекрестилась Белка. Хорошо, что от удара он забыл, как этот самый удар получил, и Кузьма подтвердил, что мы гнали вора, а он сам споткнулся и свалился в кювет. «Да я его и не задела совсем. Так, чуток. Он такой кабан, что даже синяка не осталось. Вот гад! Ничего святого! Столько лет дружбы предал. А всё ради чего?» «Думаю, ему нужны были деньги. Я давно слышала, что у него неприятности в фонде». Кузьма пробил, что его подозревают в нецелевом использовании благотворительных средств. «Хорошо иметь парня со связями», — гордо хмыкнула Белка и мстительно добавила. «Ничего, теперь за дядюшку возьмутся как следует. Еще и шапочку нацепил». «Наверное, опасался попасть на камеру. Пожалуй, я плечами. Ты же видела, сейчас даже некоторые дачники ими обзавелись. С этой целью он и деревню обесточил». Надеялся, что здесь мамочка с Лёней. Они в такое время обычно уже храпака дают. Ты его подозревала, так ведь? Задумалась, когда увидела в коробке у соседки несколько бычков, опаленных особым образом. Наискосок. Значит, в последнее время дядя Арам бывал у моего дома, хотя утверждал обратное. Наверняка он сам забрался в мою кладовку, а когда сосед сунулся, огрел его гитарой и сбежал. Ключи были на связке. Мы всегда хранили запасные у него, он же был другом семьи. Чего сразу его не сдала? Пожалела? Мне было важно понять, на кого он работает и почему вспомнила о документах только сейчас. А когда я узнала, что у него есть связи в посольстве, все стало на свои места. Встретив Джона, он понял, что это шанс выгодно продать папины наработки. Эх, жаль, что в этом старом чемодане так ничего и не нашлось. «Зато мы при настоящих мужиках, видала, как они нас защищали. А эта подруга в наше время по цене любых денег. Повезло нам, как считаешь?» Я молча кивала и улыбалась. Лучше белки пока не говорить, что папины лыжи оказались склеены особым секретным клеем. В детстве папа как-то склеил мне им любимую матрёшку, а когда я расстроилась, что матрёшка не открывается, показал один фокус. В тот вечер, когда дядя Арам передал мне папина послание, я держала лыжи над паром и декламировала стихи моего любимого персидского поэта Амара Хаяма. Даже самые светлые в мире умы не смогли разогнать окружающие тьмы. Рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились мудрые спать, как и мы. Лыжи по очереди распались на две половины — Внутри каждый оказался тайник с документами, скрученными в трубочке. Уж я-то прослежу, чтобы они попали исключительно в честные руки и послужили на благо добрых людей. Как там, — Сурикат говорил, — быстрее научить инженера или летчика вести репортажи, чем филолога разбираться в сложной технике? Ну-ну, он еще просто не знает, на что способна девушка, у которой есть план.